Дворян королевского происхождения, как я, не принуждают, мой милый, да мой. То, что я сделал, я сделал добровольно. Но сир, сказал молодой человек, у которого сжималось сердце от этого неожиданного сопротивления, неужели вы не понимаете, что поступая так, вы нас бросаете, нас предаёте? Генрих был невозмутим. Да, да, сир. Вы предаёте своих, поскольку многие из нас явились сюда под страхом смерти, чтобы спасти вашу свободу и вашу честь. Мы подготовили всё, чтобы добыть для вас престол. Сир, вы слышите не только свободу, но и власть, престол по вашему выбору, потому что через 2 месяца вам можно будет выбирать между наварой и всей Францией де мои. заговорил Генрих, скрывая свои глаза, сверкнувший помимо его воли при этом предложении. «Де Муи, я жив, я католик, я муж королевы Маргариты, я брат короля Карла, я зять моей доброй тещи Екатерины». «Де Муи, когда я принимал на себя все эти звания, я учитывал не только вытекавшие из них выгоды, но также и обязательства тогда чему же верить сир мне говорят что брак ваш только внешний что в своём сердце вы вольны что не навести катерины в раки в раки Поспешно перебил его Генрих. Друг мой, вас нагло обманули. Милая Маргарита действительно моя жена, Екатерина действительно мне мать, наконец Карл IX действительно мой повелитель, владыка моей жизни и души. Да мой вздрогнул. Почти презрительная улыбка пробежала по его губам. Итак, сир сказал он печально, опуская руки и стараясь проникнуть в потёмки этой загадочной души. Вот какой ответ я должен передать моим собратьям. Я им скажу, что король Наварский подал руку и отдал своё сердце тем, кто резал нас. Я им скажу, что он стал щитцом королевы матери и другом Марвеля, мой милый, да мои, отвечал Генрих Наварский. Король сейчас выйдет из зала совета. Мне надо пойти спросить его, по каким причинам отложено такое важное дело, как охота. Прощайте. Возьмите пример с меня, мой друг. Бросьте политику. Вернитесь на службу к королю и примите католичество. И Генрих проводил, или вернее сказать, выпроводил Демои в переднюю как раз тогда, когда ошеломленный молодой человек начинал приходить в ярость. Едва Генрих успел затворить дверь, Дэмуи не выдержал и дал волю страстному желанию выместить на ком-нибудь свое негодование. Но за отсутствием кого-нибудь он скомкал шляпу, бросил ее на пол и стал топтать ногами, как топчет бык плащем Матадора. «Клянусь смертью!» — восклицал он. «Вот никуда не годный государь! Пусть меня убьют на этом месте и опозорят его навеки моей кровью!» Ц -ц -ц -ц... <музыка> <музыка> «Мсье де муи!» — раздался чей-то голос сквозь щель чуть приоткрытой двери. «Тише!» Вас могут услыхать другие. Демои обернулся и увидел закутанного в плащ герцога Алансонского, который высунул голову в коридор, чтобы удостовериться, нет ли там ещё кого-нибудь, кроме него и Демои. Герцог Алансонский воскликнул Демои, я погиб, наоборот. шепотом сказал герцог. «Вы, может быть, нашли то, чего искали? Ведь вы же видите, я не желаю, чтобы вас здесь убили, как вам того хотелось. Поверьте, ваша кровь может найти себе гораздо лучшее применение вместо того, чтобы кровенить порог короля Наваррского». С этими словами герцог распахнул дверь, которую все время держал полуоткрытой. — Это комната двух моих дворян, — сказал герцог. — Разыскивать нас здесь никто не будет, и мы можем беседовать свободно. Входите. — К вашим услугам, ваша светлость, — ответил изумленный заговорщик. Он вошел в комнату, и герцог Олансонский захлопнул за ним дверь так же поспешно, как и король Наваррский. Демуи входил в комнату ещё во власти отчаяния и ярости, но холодный, неподвижный взгляд юного французского принца подействовал на гугенотского вождя как лёд на пьяного. "Ваше высочество", сказал он. "Насколько я понял, вы желаете со мной поговорить?" "Да, сье Демуи", ответил Франсуа. "Несмотря на ваше переодевание, мне ещё раньше показалось, что это вы." А когда вы делали на карауле моему брату Генриху, я вас узнал. Итак, демуи, вы недовольны королём Наварским. Ваше высочество, бросьте, говорите смело. Хотя вы этого и не подозревали, но я быть может ваш друг. Вы, ваше высочество. Да я говорите. Я не знаю, что и сказать вашему высочеству. то о чём мне надо было переговорить с королём наварским, касается вопросов, которые вашему высочеству будут непонятны, кроме того, добавил демуи, стараясь принять равнодушный вид. Дело-то пустышное. Пустышное, спросил Герцик. Да, ваше высочество, настолько пустышное, что ради него вы рискнули своей жизнью, проникнув в Лувр, где, как вы знаете, ваша голова оценена на вес золота. «Всем хорошо известно, что вы, Генрих Наварский и принц Канде, главный вожди гукинотов. Раз вы так думаете, ваше высочество, то и действуйте по отношению ко мне, как подобает действовать брату короля Карла и сыну королевы Екатерины. Зачем мне действовать так, если я говорю вам, что я ваш друг? Говорите правду». Ваше высочество, отвечал Демуи, клянусь вам, не надо клясться. Протестантская вера запрещает давать клятвы, а в особенности ложные. Демуи нахмурился. Говорю вам, что мне известно всё, продолжал Герцик, Демуи молчал. Вы сомневаетесь? настойчиво, но благожелательно спросил Герцик. Ну что ж, придётся убеждать вас. Вы сами сможете судить, верна ли я говорю. Предлагали вы или нет моему зятю Генриху вот там сейчас, и герцог показал рукой в сторону, где находились покои Генриха Наварского, вашу помощь и помощь ваших сторонников для того, чтобы восстановить его на наварском троне. Демои испуганно посмотрел на герцога, и он с ужасом отверг эти предложения. Да мои был сломлён. Разве вы не пытались взывать к вашей старинной дружбе, к памяти об общей с ним вере? Разве не манили вы короля Наварского блестящей надеждой, настолько блестящей, что он был ею ослеплён, получить корону всей Франции? А? Ну скажите, плохие у меня сведения. Не затем ли вы приехали, чтобы предложить всё это королю Наварскому?